Глава пятая. Мой байк припаркован недалеко. Буквально падаю на сиденье. Комок сдавливает грудь, не вдохнуть, не выдохнуть. Тру затылок, саднит. Черт, даже не посмотрел, что прилетело. Вытаскиваю из пачки сигарету. Надо успокоиться, иначе еще в аварию попаду. Но зажигалка, как назло. Еще одна стерва на мою голову. Не срабатывает. Поднимаю пластиковый баллончик на уровень глаз. Пусто. Пока трясу ее, ломаю сигарету. Нет, этот день добром не закончится. Телефонный звонок спасает от приступа бешенства. Кто? Быстрый взгляд на дисплей. Ванька. Отлично. Разрыв двухлетних отношений надо отметить с размахом. Звони Ромочу, кричу без предисловий. Сегодня хочу напиться. Схирали. Ванюк обычно не разводит. Плитесы с Ксюхой опять разлаялись. Все, конец. Больше к этой заразе не на Ловлю на слове. Ха -ха, подгребай к бункеру. Туда сегодня. Свежак завезли. Сопли на кулак наматывать я не умею. Да я друзей не жду, что жалеть станут. Каждый хозяин своей судьбы. Мы все знакомы со школы, поэтому приятели хорошо знают подлую и скандальную натуру Ксюхи. Мы начали встречаться еще в школе, но постоянные скандалы настолько утомили меня, что я с радостью уехал учиться в Англию, лишь бы не видеть этого лица сердечком, вечно брезгливо поджатых губ и опасных глаз невероятного фиалкового цвета. В них-то я и тонул, стоило хотя бы раз посмотреть. Но судьба распорядилась по-своему, как только я снова случайно встретился с бывшей возлюбленной, сразу вернулось было и ощущение качелей, когда вместе быть невозможно, а порознь и еще хуже. В конце концов я смирился. Если постоянно возвращаюсь к Ксюхе, значит такова моя планида. Душа мазохиста, как говорит подвыпивший Ромыч, требует постоянной боли. Тьфу, мазохист, придумал тоже. Нет, на этот раз расстались, точно навсегда. Из-за чего поссорились, спрашивает меня Ромыч после десятой рюмки. Леша его знает, не понял. Я опрокидываю в горло виски, оно горячей волной катится по пищеводу и останавливается где-то в середине, ни туда, ни обратно. Брж. Обратно, кажется, полезет. Закрываю рот рукой и вскакиваю, но тут же падаю на диван. «Так, наш любовник-неудачник готов!» Слышу, как сквозь вату голос Ромыча. «Бери его, Ванюк!» Я проваливаюсь в темноту. Выныриваю из нее неожиданно. Мне кажется, что где-то далеко-далеко слышится детский плач. Он то поднимается на высокую ноту то отзывается тихими всхлипываниями, то прерывается женским визгливым голосом. Одно понимаю. Никто не пытается успокоить горе ребенка. Его за что-то ругают. «Ребенок? Откуда у меня ребенок? Нет, я не против завалить на плечи ермо молодого папаши, но сначала жениться надо. А я еще не нагулялся вдоволь». На лугах пасется стадо аппетитных телочек, на которых Ксюха не давала мне раньше смотреть. Теперь все, я свободен и как одинокий парус отправляюсь в счастливое плавание. Открываю глаза. Лежу в своей детской комнате поверх покрывала. Как здесь оказался? Почему не у себя дома и не у Ксюхи? Память услужливо вывела на экран картинку. Мы с мужиками пьем пиво и виски в бункере. Музыка орет, Ромыч матерится, Ванек хохочет, а я, что делаю я в этот момент, остается за пределами сознания. От грохота я вздрагиваю, срываюсь с кровати и распахиваю дверь. «О, Боже, потише, можно?» Кричу хрипло, глотка стянута спазмом и болью. Откашливаюсь. «Янка, что у вас случилось?» Проснулся алкаш. Сестрица выглядывает из кухни. Еле живого вчера приволокли твои собутыльники. Неправда. Я не пью. Ха-ха. До поры до случая. Вчера на ногах не стоял. Хмурюсь. Ничего не понимаю. Пили только пиво и чуть-чуть виски. Стоп. Вискарь, значит, паленый попался. Вот тебе и элитный бар. «Надо науськать на заведение налоговиков, пусть прошуршат там». «Да ладно! А у вас как оказался?» «Говорю же, на тебя притащили ночью. Мать велела положить в детской. А племяшка где спала? Со мной где же еще?» «И что вы с утра не поделили?» «Настя истерику закатила». «А-а-а! Иди умывайся, завтрак стынет». Привожу себя в порядок и сажусь в кухне на отцовское место. Вернее, бывшее отцовское, когда он еще жил в этой квартире. А как бизнес пошел в гору, папаша пустился во все тяжкие. Слишком много вокруг было предложений выпить на брудершафт от медийских красоток. У отца и снесло крышу. Родители развелись, когда я еще в школе учился. Мама осталась в старой квартире, а отец менял особняки, как перчатки». Но зла на папашу я не держу. Он не бросил нас, Янка, и всегда помогал и поддерживал. Вот и отель на меня повесил, будь он не ладен. Вздыхаю. Воспоминания набрасываются на меня, как звери после зимней голодовки, когда оказываюсь дома. Мама стоит у плиты, печет блины. Сестра Яна разливает кофе. Запах от турки идет такой, что от спазма сворачивается желудок. Аппетит просыпается, Заверский. Намазываю на хлеб масло и кладу толстый ломоть докторской колбасы. От наслаждения закрываю глаза. Черт, как давно и не пробовал такую вкуснятину. А голодал? – хмыхает Янка. Что тебя в твоем отеле не кормят совсем? Есть хочу, бормочу с набитым ртом. Мать поворачивается и огревает сестру полотенцем. «Не трогай, парня, пусть хотя бы дома наестся вдоволь!» Она смотрит на меня прозрачными синими глазами, и я вдруг осознаю, как она постарела. Еще недавно цветущая здоровьем сильная женщина словно сдулась, как лопнувший шарик. «Кофе давай, женщина!» — приказываю сестре. Спятил Янка отвешивает мне подзатыльник. «Раскомандовался тут! Мам, он с Ксюшкой поссорился!» «Ах ты, зараза! Куда руки тянешь?» Я отмахиваюсь по привычке. «У нас с сестрой вечная война. Она моих шуток не понимает, а мне нравится ее дразнить. Всю жизнь молился, чтобы не попалась в подруге такая стерва, как Янка. А мне дьявол все же подсунул похожую в лице Ксюхи. Интересно, а почему она не звонит?» Выползает из норки сознание первая мысль. И я тут же загоняю ее обратно. «Не придумывай!» Мать ставит на стол тарелку с блинами, от которых еще идет ароматный пар. «Ешь, сынок, наедайся на неделю вперед!» Пока сестра разглядывает полки холодильника, выдавливаю на ее блин соус чили, а себе кладу малиновый джем. Ловко прикрываю все сметаной. Ммм, м как вкусно!» облизываю губы. «Мам, ты волшебница!» «Это что?» — сестра недоверчиво разглядывает тарелку. Джема сметана! Если плохо видишь, носи очки!» Макаю кусочек себе в тарелку и опускаю веки от наслаждения. Сквозь ресницы наблюдаю за доверчивой сестрицей. Она сворачивает трубочки блин, и я замираю в ожидании. «Давно ты дома не был!» — голос мамы доносится словно издалека. «Свадьба когда?» Какая свадьба, мам? Сестра опускает руку на стол. Мне от разочарования хочется скрипеть зубами. Точно тебе говорю, поссорились они. И что с того? Милые бронятся, только любятся. Владик, сколько можно женихаться? Я сам решу этот вопрос. И что это за крики утром были? А ты не уходи от темы. Сестра, наконец, кладет блин в рот и откусывает кусок. Долю секунды жует, потом делает круглые глаза и с дикими воплями несется в туалет. Я хватаюсь за живот от смеха. Попалась! Опять попалась! Мама перетягивает меня полотенцем. Больно. Потираю покрасневшее плечо. Сзади налетает Янка и хватает меня за шею. Сволочь! Гад! Да я тебя! А ну заткнулись несносные дети! Мама хлопает кулаком по столу. Мы отскакиваем в разные стороны кухни. Кажется даже, что мама покрывается красным ореолом, и лепестки этого пламени вот-вот коснутся нас. Ее же пошутил! Ты и твои шуточки! Сестра сжимает кулаки. Жить не можешь без этого! Ну, прости, прости, Ян, ты такая доверчивая, что так и хочется тебя зацепить! Примирительно смеюсь я. У вас и с утра шум был. «Говорите, что случилось!» Настя в школу отказывалась идти. «Почему?» «Племянницу я нежно люблю». Она рано лишилась отца, и пришлось заменить ей его. «В обиду девчонку!» «Точно никому не дам!» «В школе неприятности!» «Одноклассники на нее разозлились и теперь игнорят!» «И вы позволили ребенку идти в такую атмосферу!» «Ужасаюсь я!» «А что, не надо было?» Мама растерянно смотрит на меня. А вы с Яной всегда сами решали проблемы. Я не вмешивалась. Сейчас другие дети. Школьный буллинг. Слышала такое слово? Нет. Ян, ну ты же не на другой звезде родилась, Прикрикивает на сестру. Звони дочери, пусть возвращается домой. Мои женщины засуетились, закрутились по кухне. Яна хватает мобильник, но набрать номер не успевает. Безумный рингтон разрывает тишину. Настя! Дикий виск бьет по ушам. От него мгновенно холодеют руки и покрывается испаренный лоб. Вырывает трубку. Настя! Настя, что случилось? Напряженно прислушиваюсь. Тяжелое дыхание, звуки ударов, всхлипы. Кричу. Не молчи, Настя! Дядя Владик! Раздается свист. Словно ветер врывается в опущенное окно машины. Звук удара и... Короткие гудки. Они толкают волну адреналина в кровь. Я бросаюсь в прихожую. Мама и сестра за мной. Ты куда? В школу. Зачем? Что случилось? Но я уже не слушаю женщин, сую ноги в кроссовки и выскакиваю за дверь.